Глава пятая Что вы устроили? В смысле? Ужинала, поддерживала светскую беседу. Что-то не так? Чопорно вздергиваю подбородок. Естественно. Зачем вы через слово вставляли свой участок? Ну, он пока не мой, а упоминала, чтобы как можно больше людей были в курсе того, что вы мне его обещали. Пожимаю плечами. Вы должны были изображать из себя мою невесту. «Я ее и изображала! Вы лапали мои руки, между прочим!» «Любящую невесту!» «Вы не упоминали, что я должна романтические чувства проявлять? К тому же не все девушки при первой возможности кидаются на шею своим женихам. Есть и приличные леди». «Ох!» – тяжело вздыхает герцог. «Чувствую, намучаюсь с вами. Но коней на переправе не меняют. Отцу вы приглянулись, матери нет, но это нормальный расклад. Идемте, обсудим условия сделки». Он шагает вперед, а я остаюсь на месте. Эм! изображаю деликатное покашливание. Мне бы ребенка забрать. Ах да, вы в комплекте ж. Мне должны памятник при жизни поставить, выбрать в спутнице совершенно невыносимую леди с прицепом. Бернар меняет направление движения. Сами вы прицеп! Мы с Мелл – сформировавшаяся семья. Да, и кто из вас родитель? Вандербург резко останавливается и пристально смотрит на меня. Почему-то слова никак не выходят. «Так я и думал. Взрослых в вашей семье нет. Присветлые подштанники. Я беру двух детей под крыло». Он эмоционально всплескивает руками и идет дальше в столовую. присветлые подштанники? Это вы так ругаетесь? Я не ослышалась?» Спешу его догнать. «Ужасно несовременное выражение». «Ничего, переживу». «И вы не правы. Я опекун Мелани». «Документы официально оформлены. Органы попечительства работают, к счастью, лучше, чем ваша градостроительная служба». Вандербург ничего не отвечает. Мы доходим до кухни, куда он резко заглядывает. «Нэн, спасибо, что присмотрела. Нам пора. Мелани на выход!» Бернар указывает рукой на дверь. «Но я не доела. Здесь все так вкусно!» Моя девочка с тоской осматривает стол, заваленный сладостями. «По-моему, тебе хватит. И давай, Мэл, не время спорить». Кладу руку на ее плечо. А обещала не давить своими правилами. Все вы взрослые обманщики!» Вдруг кричит она и выбегает в коридор. «Что я не так сделала?» Спрашиваю испуганно. Бернар стоит тоже в шоке. Одна Нэн сохраняет спокойствие. «У девочки просто трудный период!» Пускается она в объяснение тоном опытного лектора. «Сначала ребенок находился на улице. Там были свои правила. Потом наступил приют, тоже с правилами. И теперь вы ее взяли под крыло. И с вами нужно подстраиваться. Элементарно. Плохие ассоциации со всем, что кажется ей нудными правилами. Такое впервые. Притирается постепенно. Нэн пожимает плечами. Не волнуйтесь, привыкнет. Вы не сильно давите, но и попустительством не занимайтесь Девчонка сядет на шею и не слезет. Ладно, спасибо. Благодарю пожилую женщину за совет и выхожу в коридор. Где ее искать? Спрашиваю сама у себя, но неожиданно возникает поддержка. «Я вам помогу», – произносит решительно герцог, берет за руку и тащит вперед. «Я рос в этом поместье, знаю все места, которые могут привлечь ребенка».